Глава вторая. Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя. И в его полусонном сознании мелькнула мысль: "Это выгрузка. Мы стоим? Почему меня не разбудили?" Он спрыгнул с нар. Было тихое, морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом. После успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно, зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов. Низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними, и остро сверкало, искрилась размельченная изморозь в воздухе. В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах Смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами. Крепко, свежо в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса. Где же, братцы, славяне, Сталинград? Не выгружаемся вроде? Команды никакой не было. Успеем пожрать. Должно не доехали. Наши уже вон с котелками идут. И еще кто-то проговорил хрипловато и весело. — Ох, и ясное небо! Налетят они в самый раз! Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом. Эшелон стоял в степи. Около вагона... На прибитом метелью снегу группами толпились солдаты. Возбуждённо толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались все в одном направлении. Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни. Напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. к кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками. И снег вокруг кухонь, вокруг журавля-колодца по муравьиному кишел шинелями, ватниками. Весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку. У вагона шли разговоры. Ну и пробирает, кореши, от подмёток. Градусов 30, наверное. Сейчас бы избёнку потеплей да бабёнку посмелей, и в парке чаир распускаются розы. Нечаеву всё одна аре, кому что, а ему про баб. Во флоте-то тебя не бось, шоколадами кормили. Вот и кобелировал палкой не отгонишь. Не так грубо коришь, что ты можешь в этом понимать? Ларек чаир, наступает весна, деревеньщина, брат ты. Фу, жеребец, опять то же. Давно стоим, спросил кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрепевший снег. Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притоптывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии. Привыкли черти, подумал Кузнецов, лишь прекратили на минуту разговор. У всех иней колючий серебрился на бровях, на мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Ничаев, высокий, поджарый из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бачками на скулах и тёмными усиками, сказал: Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал: "Ночь дежурили, пока аврала не наблюдается". А где Дроздовский? Кузнецов нахмурился, взглянул на блещащие иглы солнца. "Туалет, товарищ лейтенант", подмигнул Нечаев. В метрах в 20 за сугробами Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Ещё в училище Он выделялся подчёркнутой, будто врождённой своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица. Лучший курсант в дивизионе, любимец командиров строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Лёгкий пар шёл от его гибкого юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди. И в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное. Что ж, правильно делает, сказал серьёзно Кузнецов. Но знаю, что сам не сделает этого. Он снял шапку, сунул её в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жёсткого шершавого снега и до боли надирая кожу потёр щёки и подбородок. Какой сюрприз! Вы к нам, услышал он преувеличенно обрадованный голос Ничаева. Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зоечка. Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода, от пресно-горького вкуса снега и выпрямившись, переводя дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок, не хотелось возвращаться в вагон, опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной: "Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?" Кузнецов обернулся. Вблизи вагона, среди улыбающихся солдат, стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках. Невоенная, вся мнелась празднично-чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далёкого мира. Зоя Строгими, сдерживающими смех глазами смотрела над Роздوفского. А он, не замечая её тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное, порозавшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально поднимая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои. Лейтенант — окликнула Зоя звонким голосом. — Можно спросить, когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться. Лейтенант Дроздовский стряхнул с груди снег и с неодобрительным видом человека, которому помешали, развязал полотенце на талии, разрешил без охоты. — Обращайтесь. — Доброе утро, товарищ комбат, — сказала она, и Кузнецов, вытираясь платком, — Он видел, как чуть подражали кончики её ресниц, махната опушённых инем. Вы мне нужны. Ваша батарея может уделить мне внимание. Не спеша, Дроздовский перекинул полотенце через шею, двинулся к вагону. Поблёскивали, лоснились омытые снегом плечи. Короткие волосы влажны, Он шёл властно, глядя на толпившихся у вагона солдат своими синими, почти прозрачными глазами. На ходу уронил небрежно: "Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер 8, в шей нет". Дорогая Зоечка, подхватил сержант Ничаев, скользя размечтённым взглядом по опрятно чистенькому полушубку Зои, по санитарной сумке на её бедре. В нашей батарее абсолютный порядок. Паразитических насекомых днём с огнём не найдёте. Ни тот адрес, как сегодня спали? Никто не мешал? Много болтаете, Ничаев. Это всё к Дроздовский. И пройдя мимо Зои, взбежал по железные лесенки в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни, взбудораженных перед завтраком солдат, с дымящимся супом в котлах, с тремя набитыми сухарями и буханками хлеба в вещах мешками. Солдаты, обычные для такого дела толкотнёй, расстилали на нижних нарах хjyтуш инэль, приготавливаясь на ней резать хлеб. напряжённые холодом лица, озабочены хозяйственной занятостью. Идраздовский, надевая гимнастёрку, отдёргивая её, скомандовал: "Тихо! Нельзя ли без базара? Командира орудий, наведите порядок. Ничаев, что вы там стоите? Займитесь-ка продуктами. Вы, кажется, мастер делить. С санинструктором займутся без вас". Сержант Ничаев извинительно кивнул Зое, взобрался в вагон, Подал оттуда голос. В чём причина, кореши, прекратить оврал? Чёрт шумелись как танки. И Кузнецов, испытывая неудобство от того, что Зоя видела эту шумную суету занятых делёжкой продуктов солдат, уже не обращавших на неё внимания, хотел сказать с какой-то ужасающей его самого лихой интонацией: "Вам в самом деле нет смысла проводить в наших взводах осмотр. Но просто хорошо, что вы к нам пришли. Он до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный, пошлый тон, на который подмывался и час его беспечный тон заигрывания, скрытого намёка, будто её приход ревниво раскрывал что-то каждому, будто на её слегка заспанном лице Порой в тенях под глазами, в ее губах, читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсамбатовскими молодыми врачами в санитарном вагоне, где находилась она большую часть пути. Но Кузнецов догадывался, что на каждой остановке она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что что она искала общения с Дроздовским. В батарее всё в порядке, Зоя, проговорил Кузнецов. Не нужно никаких осмотров, тем более завтрак. Зоя дёрнула плечами. Какой особый вагон и никаких жалоб. Не делайте наивный вид, вам уж это не идёт, сказала она, измеряя взмахом ресниц Кузнецова насмешливо улыбаясь. А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале. Во-первых, он не мой любимый, ответил Кузнецов. Во-вторых, благодарю Кузнецов за откровенность. А во-вторых, что вы думаете обо мне во-вторых? Лейтенант Дроздовский, одетый уже, стягивая шинель ремнём, смотавшийся новенькой кабурой, легко спрыгнул на снег. Взглянул на Кузнецова, на Зою, медлительно договорил. — Хотите сказать, санинструктор, что я похож на самострела? Зоя откинула голову с вызовом. — Может быть и так. По крайней мере, возможность не исключена. — Вот что, — решительно объявил Дроздовский. — Вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон. Ясно? — Лейтенант Кузнецов, остаетесь за меня. — Да. Я к командиру дивизиона. Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом с затянутой ремнем и новой портупеей, зашагал мимо оживленно снующих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат взглядом, в то же время... отвечая на приветствие коротким и небрежным взмахом руки. Солнце в радужных морозных кольцах стояло над сияющей белизной степи. Вокруг колодца по-прежнему собиралась и сейчас же рассеивалась густая толпа. Тут набирали воду и умывались, сняв шапки, охая, фыркая, ежась, потом бежали к призывно дымившим в середине эшелона кухням, На всякий случай, огибая группу дивизионных командиров возле Зиндевелова пассажирского вагона. К этой группе шёл Дроздовский. И Кузнецов видел, как с непонятным беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с лёгкой косинкой глазами. Он предложил: "Может, хотите позавтракать с нами?" "Что?" спросила она не внимательно. вместе с нами вы ведь не завтракали ещё, наверное. Товарищ лейтенант, всё стынет, ждём вас, крикнул Ничаев из двери вагона. Суп пец пюре гороховый добавил он, черпая ложкой из котелка и облизывая усики: "Не подавишься, жив будешь". За его спиной шумели солдаты, разбирали с разостланных шинелей свои порции и ныне с довольным смешком, иные ворчливо рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные промерзшие ломти хлеба. И теперь уж никто не обращал внимания на Зою. «Чибисов — Чибисов! — позвал Кузнецов. — А ну-ка, мой котелок, санинструктору! — Сестренка! Чего ж вы? — певучий отозвался из вагона Чибисов. — Кумпания у нас, можешь сказать, веселая! Да, хорошо, рассеянно сказала она. Может быть. Конечно, лейтенант Кузнецов, я не завтракала, но мне ваш котелок, а вы? Я потом голодный не останусь, ответил Кузнецов. Торопливо прожёвывая, Чебисов подошёл к дверям, чрезчур охотно выставил из поднятого воротника заросшее личико, как в детской игре, закивал Зоя с приятным участием. Худой, маленький, в куце их нелепо сидевший на нем широкой шинели. — Залезайте, сестренка! А чего ж? — Я немного поем из вашего котелка, — сказала Зоя Кузнецову, — только вместе с вами, иначе не буду. Солдаты завтракали с сопением, кряканьем, и после первых ложек теплого супа После первых глотков кипятка опять стали поглядывать на Зою любопытно. Расстегнув ворот нового полушубка так, что видно было белое горло, она осторожно ела из котелка Кузнецова, поставив котелок на колени, опустив глаза под взглядами, обращёнными на неё. Кузнецов ел с ней вместе, старался не смотреть, как она опрятно подносила ложку к губам. как ее горло двигалось при глотании, опущенные ресницы были влажны, в растаявшем инее слиплись, чернели, прикрывая блеск глаз, выдававших ее волнение. Ей было жарко возле раскаленной печи. Она сняла шапку, каштановые волосы рассыпались по белому мяху воротника и, И без шапки вдруг выявилась незащищённая, жалкой, скуластинькой, больширотой, с напряжённо детским, даже робким лицом, странно выделявшимся среди распаренных, побогровевших от еды лиц артиллеристов. И впервые заметил Кузнецов: она была некрасива. Он никогда раньше не видел её без шапки. В парке чайир Распускаются розы. В парке Чаир наступает весна. Сержант Нечаев, расставив ноги, Стоял в проходе, тихонько напевал, Оглядывая Зою с ласковой усмешкой, А Чибисов, особенно услужливо, Налил полную кружку чаю и протянул ей. Она взяла горячую кружку кончиками пальцев, Смущенно сказала — Спасибо, Чебисов, подняла влажно светящиеся глаза на Нечаева. Скажите, сержант, что это за парки и розы? Не понимаю, почему вы всё время о них поёте. Солдаты зашевелились, поощрительно подбадривая Нечаева. Давай, давай, сержант, вопрос есть, откуда такие песенки? Владивосток мечтательно ответил Нечаев. Увольнительная на берег, танцплощадка и... в парке Чаир. Три года прослужил под это танго. Убиться можно, Зоя, какие были девушки во Владивостоке. Королевы, балерины, всю жизнь буду помнить. Он поправил морскую пряжку, сделал руками жест, обозначая «объятие в танце», сделал шаг, вельнул бёдрами, напевая: в парке чаев наступает весна, снятся твои золотистые косы. Трам-па-па-пи-па-пи. Зоя напряжённо засмеялась. Золотистые косы, розы. Довольно пошлые слова, сержант. Королевы и балерины, а разве вы когда-нибудь видели королев В вашем лице, честное слово. У вас фигурка королевы, смело сказал Ничаев и подмигнул солдатам. Зачем он смеётся над ней, подумал Кузнецов. Почему я раньше не замечал, что она некрасива? Если б не война, ох, Зоя, вы меня недооцениваете. Украл бы я вас в тёмной ночи, увёз бы на такси куда-нибудь, сидел бы в каком-нибудь загородном ресторане у ваших ног с бутылкой шампанского, как перед королевой. И тогда чихать на белый свет. Согласились бы, а? На такси в ресторан. Это романтично, сказала Зоя, переждав смех солдат. Никогда они не испытывала. Со мной всё испытали бы. Сержант Ничаев сказал это, обволакивая Зою карими глазами, и Кузнецов, почувствовав обнажённую скользкость в его словах, прервал строго. Хватит Ничаев в чепуху молоть. Наговорили с три короба. Причём здесь ресторан, чёрт возьми? Какое это имеет отношение? Зоя, пейте, пожалуйста, чай. Смешные вы. сказала Зоя, и будто отражение более появилось в тонкой морщинке на её белом лбу. Она всё держала кончиками пальцев горячую кружку перед губами, но не отпивала, как прежде, маленькими глотками чай, и эта скорбная морщинка, казавшаяся случайной на белой коже, не распрямлялась, не разглаживалась на её лбу. Зоя поставила кружку на печь, И спросила Кузнецова с нарочитой дерзостью: "Вы что на меня так смотрите? Что вы ищете на моём лице? Сажу от печки или тоже, как Нечаев, вспомнили каких-то там королев?" "О королевах я читал только в детских сказках", ответил Кузнецов и нахмурился, чтобы скрыть неловкость. "Смешные вы все", повторила она. "А сколько вам лет, Зоя? 18. Угадывающий поинтересовался Нечаев. То есть, как говорят на флоте, сошли со степелей в 24? -м? Я на 4 года старше вас, Зоечка. Существенная разница. Не угадали, улыбаясь, сказала она. Мне 30 лет, товарищ Стапель. 30 лет и 3 месяца. Сержант Нечаев, изобразив крайнее удивление на смуглом лице, произнес с тоном игривого намека. «Неужели так хотите, чтоб было тридцать? Тогда сколько лет вашей маме? Она похожа на вас? Разрешите ее адресок!» Тонкие усики поднялись в улыбке, разъехались над белыми зубами. «Буду вести фронтовую переписку. Обменяемся фото!» Зоя брезгливо обвела взглядом под жарую фигуру Нечаева, Сказала с дрожью в голосе. — Как вас напичкали пошлостью танцплощадки. Адрес? — Пожалуйста. Город Перемышль, Второе городское кладбище. Запишите или запомните? — После сорок первого года у меня нет родителей, — ожесточенно договорила она. — Но знайте, Нечаев, у меня есть муж. — Это правда, миленькие, правда. У меня есть муж. Стало тихо. Солдаты, слушавшие разговор, без сочувственного поощрения этой шалой, затеянной Нечаевым игре, перестали есть. Все разом повернулись к ней. Сержант Нечаев, с ревнивой недоверчивостью вглядываясь в лицо Зои, сидевшей с опущенными глазами, спросил. — Кто он, ваш муж, если не секрет? — Командир полка, возможно? — Да. Или слухи ходят, что вам нравится наш ли tenant Дроздовский. Это, конечно, неправда, тоже без доверия к словам её подумал Кузнецов. Она это сейчас выдумала. У неё нет мужа и не может быть. Ну, хватит нечаев, сказал Кузнецов. Перестаньте задавать вопросы. Вы как испорченная патефонная пластинка. Не замечаете? И он встал, оглянул вагон, Пирамиду с оружием, ручной пулемёт ДП, внизу пирамиды, заметив на нарах нетронутый котелок с супом, порцию хлеба, беленькую кучку сахара на газете спросил: "А старший сержант Туханов где?" "У старшины, товарищ лейтенант", ответил с верхних нар, сидя на поджатых ногах молоденький казах Касымов. "Сказал: "Чашка бери, хлеб бери, сам придёт". В короткой телегрейке В ватных брюках Косымов бесшумно спрыгнул с нар, криво расставив ноги в валенках, замерцал узкими щелками глаз. — Поискать можно, товарищ лейтенант? — Не надо. Завтракайте, Косымов. Чибисов же, вздохнув, заговорил ободряюще и вуче. — Муж-то ваш, сестренка, сердитый или как, серьезный верный человек. — Спасибо за гостеприимство. Первая батарея. Зоя тряхнула волосами и улыбнулась, разомкнув над переносицей брови, надела свою новую с зайчьим мехом шапку, заправила под шапку волосы. — Вот, кажется, и паровоз подают. Слышите? — Последний прогон до передовой. И здрасте, фрицы, я ваша тетя! — крикнул кто-то с верхних нар и нехорошо засмеялся. Зайчка, не уходите от нас. Ей-богу, сказал Ничаев, оставайтесь в нашем вагоне. Для чего вам муж? Зачем он вам на войне? Должно два паровоза подают, сообщил Снар прокуренный голос. Сейчас нас быстро. Последняя остановка и Сталинград. А может, не последняя, может здесь. Что ж, скорей бы, сказал Кузнецов. Кто сказал паровоз? Очумели, громко выговорил новоотчик Евстигнеев. Сержант в годах, с обстоятельной деловитостью пивший чай из кружки, и рывком вскочил, выглянув из двери вагона. Что там, Евстигнеев, окликнул Кузнецов. Команда? И, повернувшись, увидел его заадранную большую голову, в тревоге рыскающие по небу глаза, но не услышал ответа. С двух концов эшелона забили зенитки. "А жизнь, братцы, дождались", крикнул кто-то, прыгая с нар. "Прилетели. Вот тебе и паровоз с бомбами". В лихорадочный лай Зенита сейчас же врезался приближающийся тонкий звон, затем спаренный бой пулемётов пропорол воздух над Шелоном, и в вагон из степи ворвался крик предупреждающих голосов: "В воздух, мессера!" Наводчик Евстигнеев, швырнув на нары кружку, бросился к пирамиде с оружием, на ходу толкнув Зою к двери, а вокруг солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. На короткий миг в голове Кузнецова скользнула мысль «Только спокойно, я выйду последним!» И он скомандовал «Все из вагона!» Две эшелонные зенитки забили так оглушительно близко, что частые удары их толчками звона отдавались в ушах. Стремительно настигающий звук моторов, клёк от пулемётных очередей, дробным цоканьем рассыпался над головой, прошёл по крыше вагона. Бросаясь к раскрытой двери, Кузнецов увидел прыгающих на снег солдат с карабинами, разбегающихся по солнечно-белой степи. и испытывая холодную лёгкость в животе, выпрыгнул из вагона сам. В несколько прыжков достиг огромного отливающего синью паскату сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий в воздух свист. С трудом преодолевая эту гнущую к земле тяжесть в затылке, он всё-таки поднял голову. В огромном, холодно-голубом сиянии зимнего неба Алюминиево сверкая тонкими плоскостями, вспыхивая на солнце плексигласом колпаков, пикировало на эшелон тройками сэр шмитттов. Обесцвеченные солнцем трассы зенитных снарядов непрерывно вылетали им навстречу с конца и спереди эшелона, рассыпались пунктиром, а вытянутые осины тела истребителей падали всё отвестнее, всё круче, Неслись вниз, дрожа острым пламенем пулемётов скорострельных пушек. Густая радуга трасс неслась сверху с боку вагонов, от которых бежали люди. Над самыми крышами вагонов первый истребитель выровнялся и пронёсся горизонтально вдоль эшелона, остальные два мелькнули за ним. Впереди паровоза, калыхнув в воздух, вырз бомбовый разрыв. взвелись смерчи снега и круто набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь вновь, понеслись к шелону. Они нас всех хорошо видят, возникло у Кузнецова. Надо что-то делать. Огонь! Огонь из карабинов по самолётам! Он встал на колени, подав команду, и тотчас в другую сторону с угроба увидел поднятую голову Зои. Брови её удивлённо скошены, замершие глаза расширены. Крикнул ей: "Зоя, в степь, отползайте дальше от вагонов". Но она молча, кусая губы, смотрела на эшелон. Туда прыжками бежал лейтенант Дроздовский в своей как облитый потом узкой шинели и что-то кричал. Понять было нельзя. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулемётом в руках. Потом отбежав в степь, упал вблизи Кузнецова с бешеной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба и, щёлкнув в зажимы диск, полоснул очередь по истребителям, которые пикировали из сияющего синевы неба, пульсируя рваными вспышками. Прямой огненный коридор трасс, нацеленных к земле, стремительно приближался. В голову Кузнецова ударило оглушительным треском очередей, пронизывающим звоном мотора радужно, как в калейдоскопе, засверкало в глаза. В лицо брызнуло ледяной пылью, сбитой пулеметными очередями с сугроба, и в ревущей черноте, на секунду закрывшей небо, кувыркались пылья. рыгали в снегу стрелянные крупнокалиберные гильзы но непостижимей всего было то что кузнецов успел заметить в несущемся вниз плексигласовом колпаке мистер шмидта яйцевидную обтянутую шлемом голову лётчика обдав железным звоном моторов самолёты вышли из пике в нескольких метрах от земли выровнялись быстро набирая высоту над степью. Володя, не вставай, подожди, услышал он вскрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась грудью к нему, не отпускала его. Володя, прошу тебя. Не видишь, диск кончился, кричал Дроздовский, перекосив лицо, отталкивая Зою. Не мешай, не мешай, говорят. Он расцепил её руки. Побежал к вагону, а она, растерянная, лежала в снегу. И тогда Кузнецов подполз к ней в плотную. Что с пулемётом? Она взглянула, выражение её лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, неприятным. А, лейтенант Кузнецов, что же вы по самолётам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский. Из чего? Из пистолета стрелять? Так считаете? Она не ответила ему. Истребители пикировали впереди шелона, крутились над паровозом и густо задымились два первых пульмановских вагона. Лоскутье пламени выскальзывали из раскрытых дверей, ползли по крыше, и этот возникший пожар, занявшийся пламенем крыши, упорное пикирование мисс Шмитов вдруг вызвали у Кузнецова чувство тошнотного бессилия. И показалось ему, что эти три самолёта не улетят до тех пор, пока не разгромят весь эшелон. Нет, сейчас у них кончатся патроны, стал внушать себе Кузнецов. Сейчас кончатся. Но истребители сделали разворот и снова набреющим пошли вдоль эшелона. Санитар Сестра донёсся крик со стороны горящих вагонов, и фигурки хаотично заметались там, волоча кого-то по снегу. "Меня", сказала Зоя и вскочила, оглядываясь на раскрытые двери вагона, на воткнутый в сугроб пулемёт. "Кузнецов, где же Дроздовский? Я иду, скажите ему, что я туда". Он не имел права её остановить, а она Придерживая сумку, быстрыми шагами пошла, потом побежала по степи в направлении пожара и исчезла за сугробами. Кузнецов, ты? Лейтенант Дроздовский прыжками подбежал от вагона, упал возле пулемёта, вставил в зажимы новый диск. Тонкое, бледное его лицо было зло заострено. Что делают с Волочи? Где Зоя? Кого-то ранило впереди. ответил Кузнецов, плотнее вжимая пулемётные сошки в твёрдый наст снега. Опять сюда идут. Под люки. Где Зоя, я спрашиваю, крикнул Дроздовский, плечом припадая к пулемёту, и по мере того, как один за другим пикировали мистер Шмидт, и глаза его суживались, зрачки чёрными точками ледянели в прозрачной синеве. Зенитное орудие в конце эшелона смолкло. Дроздовский ударил длинной очередью по засверкавшему над головами вытянутому металлическому корпусу первого истребителя и не отпускал палец со спускового крючка до той секунды, пока слепящим лезвием бритвы не мелькнул фюзеляж последнего самолёта. Попал ведь, выкрикнул Дроздовский сдавленно. Видел, Кузнецов, попал ведь я, не мог я не попасть. А истребители уже неслись над степью. Пропарывая воздух крупнокалиберными пулемётами и огненные пики трасс, будто поддевали остриями распростёртые на снегу тела людей, переворачивали их в винтообразных белых завихрениях. Несколько солдат из соседних батарей, не выдержав рассстрела с воздуха, вскочили, заметались под истребителями, бросаясь в разные стороны. Потом один упал, Польс и замер, вытянув вперёд руки. Другой бежал зигзагообразно, дико оглядываясь то вправо, то влево. Отрассы с пикирующим мистер Шмидта настигали его наискосок сверху, и раскалённой проволокой прошлись сквозь него. Солдат покатился по снегу, крестообразно взмахивая руками и тоже замер. Ватник дымился на нём. «Глупо, глупо! Перед самым фронтом!» — кричал Дроздовский, вырывая из зажима в пустой диск. Кузнецов, встав на колени, скомандовал в сторону ползущих по степи солдат. «Не бегать! Никому не бегать! Лежать!» И тут же услышал свою команду, в полную силу ворвавшуюся в оглушительную тишину. Не стучали пулеметы. Не давил на голову рёв входящих в пике самолётов. Он понял, всё кончилось. Вонзаясь в синее морозное небо, истребители с тонким свистом уходили на юго-запад. А из-за сугробов неуверенно вставали солдаты, отряхивая снег с шинелей, глядя на пылающие вагоны, медленно шли к эшелону, счищали снег с оружия. Сержант Ничаев, со сбитой набок морской пряжкой, отряхивал шапку о колено. Глянцито-чёрные волосы растрепались. Смеялся он насильственным смешком, скашивая с красными прожилками белки на лейтенанта Давлатяна, командира второго взвода, угловатого, щуплого, большоглазого мальчика. Давлатян сконфуженно улыбался, но его брови неумело пытались хмуриться. И вы со снегом целовались, а? товарищ лейтенант, не натурально бодро говорил Нечаев. ныряли в сугроб, как японский пловец. Дали они нам прикурить. Побрили они нас, братишки. Покопали мы мордами степь. И, увидев стоящего с пулемётом лейтенанта Дроздовского, ядовито добавил: поползали. Ха -ха. Чего вы так никак хохочете, Нечаев? Я не понимаю, чуть запинаясь, проговорил Довлатянов. Что такое с вами? Вы с жизнью никак простились, товарищ лейтенант? залился булькающим смешком Ничаев. Конец, думали. Командир взвода управления старшина Голованов, гигантского роста, нелюдимого вида парень с автоматом на покатой груди, шерша и занечаевым, мрачновато одёрнул его. Говоришь несуразно, морячок. Потом Кузнецов увидел робко и разбито ковыляющего Чебисова и рядом виноватого Касымова, обтиравшего круглые потные скулы рукавом шинели. Замкнутое, смятое стыдом лицо пожилова наводчика и Встегнеева, который весь был вывален в снегу. И в душе Кузнецова поднималось что-то душное, горькое, похожее на злость за унизительные минуты всеобщей беспомощности. за то, что сейчас их всех заставили пережить отвратительный страх смерти. Проверить наличие людей, донеслось издали. Батареям произвести проверку. И Дроздовский подол команду, командиров взводов построить расчёты. Взвод управления, становись, ракотнул старшина Голованов. Первый взвод, становясь подхватил кузнецов. Второй взвод по училищному запел лейтенант: "Довлатян строятся!" Солдаты, не остывшие после опасности, возбуждённые, отряхиваясь, подтягивая всполши ремни, занимали свои места без обычных разговоров. Все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло. и чисто. Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами орудийные расчёты, наткнулся взглядом на новоотчика Нечаева, нервно мявшегося на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было. Где Уханов, обеспокоенно спросил Кузнецов. Во время налёта вы его видели, Нечаев? "Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть?" шёпотом ответил Ничаев. "На завтрак к старшине ходил, может, там ещё отирается". До сих пор у старшины усомнился Кузнецов и прошёл перед взводом. "Кто видел Уханова во время налёта? Кто-нибудь видел?" Солдаты, поёживаясь на холоде, молчаливо переглядывались. "Товарищ лейтенант, Опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо. — Посмотрите-ка, может, там он? Над огненным эшелоном, над снегами, над утонувшим в сугробах зданьяцем разъезда, покойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморось. А впереди, около уцелевших вагонов, продолжалось суматошное движение. — Да. Везде выстраивались батареи, и мимо них от горящих пульманов двое солдат несли на шинери кого-то, раненого или убитого. "Нет", сказал Кузнецов. "Это не Уханов, он в ватнике". "Первый взвод", раздался чеканный голос Дроздовского. "Лейтенант Кузнецов, почему не докладываете?" Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова. сделал 5 шагов к Дроздовскому, но не успел доложить. Тот произнёс требовательно: "Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю. Я вас спрашиваю, командир первого взвода. Сначала надо выяснить, жив ли он", ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. У него такое лицо, будто не намерен верить мне, подумал Кузнецов. И от чего-то вспомнил его решительность во время налёта, его бледное, заострённое лицо, когда он отталкивал Зою, выпустив по месье Шмиту первый пулемётный диск. "Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова?" произнёс Дроздовский. "Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно сообщила бы, я так думаю". "А я думаю, что Уханов задержался у старшины", возразил Кузнецов. "Больше ему негде быть". — Немедленно пошлите кого-нибудь в хоззвод. Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе? — Я схожу сам. И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням. Когда он подошел к хоззводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли ездовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик В длиннополой комсоставской шинели, ускалицей, с хищными близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, по-кошачьим мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине. Смирно, затылком почуяв подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по балетному кругаобразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы. "Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод вольно". Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующий невысокому лейтенантскому званию подчинение. Старший сержант Туханов у вас Почему, товарищ лейтенант, насторожился Скорик? Как так он может быть здесь? Я не дозваляю. А в чём дело, товарищ лейтенант? Никак сейчас. Скажи, пожалуйста, где ж он, голова два уха? Уханов был у вас в завтрак, строго переспросил Кузнецов. Вы его видели? Узкое, многоопытное лицо старшины выразила работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее. Так, товарищ лейтенант заговорил с Корикс с солидным достоинством. Прекрасно помню, командир орудия Уханов получал для расчёта завтрак, ругался с поваром неприлично по причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке Очень правильно, товарищ лейтенант, что звания ему не присвоили. Разглядь, не обтесался. Может, в хутор мотанул. Вон за станцией в балки хутор. И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: "Товарищ лейтенант, генералы никак сюда. Батареи обходят. Вы докладываете пусто в уши". От спального вагона мимо построенных уешелона батарей Двигалась довольно многочисленная группа и кузнецов издали узнал командир дивизии полковник Деево, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена портупеями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шёл сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал. Его чёрный полушубок такого никто не носил в дивизии, выделялся меж других полушубков и шинелей. Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов. Обгоняя полковника Деева, он шагал чуть хромая, останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно. 4 месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть в полной мере. Запомните и другое. Немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать, не обещаю вам лёгкие бои. Немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы. Генерал выговорил последние слова возбуждённым голосом, какой не мог не возбудить других. И кузнецов, колючий ощутил убеждающую власть этого худова. в чёрном полушубке человек с болезненным некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приближался к хозвзводу. И ещё не зная, что будет докладывать генералу, оказавшись здесь около кухонь, он подал команду: "Смирно, равнение направо". "Товарищ генерал, хозвзвод первой батареи второго дивизиона". Он не закончил доклад. Ванзев впалочку в снег, Генерал-лейтенант остановился против замершего хоз взвода, вопросительно перевёл жёсткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном: "Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы". Так старшина — Ни мая ни одного хлопца, товарищ полковник! — преданный бодро выкрикнул Скорик. Непонятно почему, вставляя в речь украинские слова. — Старшина батареи, Скорик! И, по-бравому развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания. Вессонов стоял в четырех шагах от Кузнецова. Были видны заиндивевшие от дыхания уголки каракулевого воротника. Удощавы, гладко выбритые и сизые щёки, глубокие складки властно сжата рта. Из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего пятидесятилетнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры ездовых, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперёд. Зачем так по фельдфебельски, произнёс генерал скрепучим голосом. Вольно. Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвозвод и утомлённо обратился к Кузнецову. А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу? Кузнецов вытянулся молча. Вас застал здесь налёт? как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос. Брови же полковника раздраженно соединились на переносице. — Почему молчите? Отвечайте! Вас спрашивает лейтенант. Кузнецов почувствовал нетерпеливо торопящее ожидание полковника Деева, заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хоз вот одновременно повернули к нему головы. увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил наконец: "Нет, товарищ генерал". Колковник Дейв прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы. "Что нет, лейтенант?" "Нет", повторил Кузнецов. "Меня здесь не застал налёт. Я ищу своего командира орудия". Его не оказалось на поверке. Но я думаю, никаких командиров орудий в хоз взводе нет, товарищ генерал выкрикнул Стершина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова. Набессонов не обратил на него внимания, спросил: "Вы лейтенант прямо из училища или воевали?" "Я воевал. 3 месяца в 41-м", проговорил Кузнецов не очень твёрдо. "А теперь окончил артиллерийское училище. Училище, повторил Бессонов. Значит, вы ищете своего командира орудия. Смотрели среди раненых? В батарее нет ни раненых, ни убитых, ответил Кузнецов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности. А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести по правилам безсонов в сухо. В тылу пропавшие без вести имеют одно название дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев. Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдалённо донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загремели буфера. От состава отцепляли два пылающих пульмона. Не слышу ответа. Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью. Командир артполка человек новый, но подобных случаев не было, товарищ генерал, и надеюсь, не будет, убеждён товарищ генерал. У Бессонова чуть дёрнулся край жёсткого рта. Что ж, спасибо за уверенность, полковник. Хозвзвод Стоял так же, не шевелясь, старшина Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии, неспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил «Разрешите идти, товарищ генерал?» Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова. Озябшие штабные командиры украдкой терли уши и реступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов. А он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшим по косвенной его вине представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы. Идите, лейтенант, проговорил тяжёлым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность. Идите. И он с сумрачным видом поднёс руку к папахе и, окружённый группой штабных командиров, зашагал вдоль шелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала. Боль обострялась, как только замерзала нога. Абессонов знал, что ощущение боли в задетом осколком нерва станет надолго, к ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, от чего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался попасть вторично, если откроется рана. И то, что после назначения в армию он всё время думал о судьбе сына, рождало в нём тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других. Неожиданности в жизни случались с ним не так часто. Однако назначение на новую должность командующего армией свалилось как снег на голову. Он принял армию новенькую, свежесформированную в глубоком тылу. Уже в дни погрузки её в вагоны ежесуточно отправлялась на фронт до 18 эшелонов, и сегодняшнее знакомство с одной из её дивизий, разгружавшейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налётом миссершмитов и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательные объяснения представителя ВВСУ, 10 минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий. Он взорвался. Что значит улетели? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели. Грош цена такому обеспечению. И сказав так, Теперь жалела своей невоздержанности. Ибо не комендант станции отвечал за прикрытие с воздуха. Этот подполковник ВООСО просто первым попался ему на глаза. Уже отойдя вместе со штабными командирами отхода взвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева. Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну пулей искать. Поняли? Полчаса, даю полчаса вам. Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Дейв догнал его возле платформы с орудиями, говоря, как ни в чём не бывало: "Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню её поучениям на афформировке". Правда, командиры взводов очень уж молоденькие, не оперились пока. "В чём оправдываетесь, полковник?" перебил Бессонов. Конкретней прошу, есть нее. Простите, товарищ генерал, я не хотел. Что они хотели? Именно, с усталым выражением заговорил Бессонов. Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете? Так вот, звенять передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому. Товарищ командующий, что касается вашей дивизии, полковник, Составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь. Полковник Дейев, пожав плечами, ответил обескураженно: "Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий. Имеете. Но ясно было бы за что?" Иван Зая палочку в снег Бессонов повёл глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам, которых он тоже ещё недостаточно знал. Они по тупесь молчали, не участвуя в разговоре. Смирно! Равняйся направо! рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов в строе. Третья гаубичная батарея 122, товарищ генерал, сказал полковник Дейф. Посмотрим гаубичное